Понравилось ли снаряжение? Потом удивляется еще больше, после того, как мы заявляем, что никакого снаряжения, кроме пулемета, не было. Я его таким озадаченным еще не видел. Неожиданно для всех подтянутый, выдержанный каптре брякает. Вот же уебин толстоголовый. Помогает тащить ящики. По дороге объясняет Николаичу, что нам организовать должны были пулеметное гнездо на чердаке, дом наискосок от штаба, для взятия под контроль всей улицы. Вот этот РПК как раз предназначался туда. Значит, логические мысли, раз пулемет у нас, в пулеметном гнезде сидят сейчас без пулемета, но со всей снарягой, предназначенной нам. И очевидно удивляюсь, с чего это им вручили с десяток разгрузок, пистолетов Макарова и прочего добра-мешок. КАП-3 обещает немедленно разобраться. В салоне нас ждет приятный сюрприз. Саша полностью оклемался и выглядит хоть и жидковато, но уже вполне прилично. Я, правда, по-прежнему ничего не понимаю.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 Прилетел сюда домой, ты мне живот почесал, я засмеялся и упал. И больше не смог летать, а ты мне потом не верил, что я умею летать. Я проснулся рассерженным. Посмеялись тихонько. Спрашиваешь, что это ты ночью на голубе ополчился? задумывается потом выдает. Мне сегодня всякие сны снились. Один точь-в-точь точь по говорду. Ну это, голуби преисподней читал? Нет, я этого автора не помню вообще. У него написано, что зомби, это как туповатое быдло. А еще есть Зувемби – это элиты черной магии Вуду, ожившие после серьезного ритуала мертвецы и совсем другими способностями. Они разумны и даже могут приказывать трупам делать то, что хотят. Они быстры, могут прикидываться живыми, но весь их разум направлен только на зло и убийство. Высшая радость для них. Приятные новости. Так это только у Говарда. Может, нафантазировал мужик? Хорошо бы. А то у Зувемби и сверхъестественные способности были – Могли создавать морки, сгущать тьму и науськовить живых друг на друга. Мда, хорошо бы, чтобы это было фантазией автора. А Зувемби – это штучный товар или массовое производство. Да их вполне общитные единицы, условно как короли-зомби. Только они не руководят толпой зомбаков, они сами по себе, ибо страшны и велики. Похоже, что наша компания траванулась сегодня в этих кунгах, говорю об этом Николаичу.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 На втором курсе уже на млекопитающих, белых крысах. Живность это очень отличается от диких братьев. Меланхоличные, медлительные. Ничего инфернального. Симпатичные вообще зверушки. Вот на них мы и работали. Приходишь на занятия, а там уже лаборанты к каждому по крысы подготовили. Растянута животина Андреевским крестом брюхом кверху. На специальной дощечке. И то за лапы. И спит под эфирным наркозом. В соответствии с задачей,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 И даже десяток показов не буду столь доходчивы, чем ее изложение, и в таком плане. Она аж порозовела от радости. И только бы собиралась сказать, что занятие окончено, как встает самая спесивая сучонка из девичьей группы, Мариной звали, на удивление у нее были волосатые ноги, к слову, и заявляет таким примерным глазком: такой пай девочки. «Ну вот как же!» — спросит у нас на экзамене профессор. «Вы видели эту практическую работу или нет? А нам придется сказать, что не видели». И глазками так наивно. Хлоп-хлоп. Мы чуть не подавились от злости. Прямо целой группой. Наши-то девчонки в мужском коллективе нормальные были. А тут так доносцем пахнуло. Преподавательница потухла. Вот за секунду. Необратимо. И потом мы полтора часа смотрели, как она дрожащими от злости руками не может попасть в сердце к рохотному розовому комочку эмбриона. И только на четвертом эмбрионе это у нее получилось. «Ну какое там сердце-то эмбриона размером?» Да так все и вышло, как она рассказала и под стеклянным колпаком, от души сначала сдохла взрослая крыска, а потом тоненький стальной стерженек, дергившийся все чаще и чаще тоже замер. Преподавательница очень сухо попрощалась и вышла вон. Мы стали собираться, а меня как черт дернул, я повернулся к Марине. «Слушай, а вот женщина и мужчина, они совершенно равны во всем?» Для современной девушки такой вопрос оказался диким. Она посмотрела на меня, как на барана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 «Но ты не парень. Во всяком случае, держись от меня подальше, дрянь недоделанная». Разумеется, после этого инцидента между нашими группками пробежала не то, что черная кошка, а целая черная пантера. И всякий раз, когда мне попадались на дороге эта самая Марина, я не упускал случай сделать ей гадость. «Не потому, что я злопамятный. Просто не люблю, когда такая в то чувствует себя комфортно». Андрей усмехнулся и вдруг сказал. «А я тоже был подопытной крысой. Это как?» Лежал тут на излечении, в ВМА. Но не слишком хорошо выздоравливал. Однажды подходит ко мне лечащий врач со шприцем. Сам делает укол. Даже странно. Э, что это вы, товарищ майор, сами укол делаете? Да понимаешь, какое дело? Тут нашего изобретения препарат. Но он еще не прошел утверждение наверху. И вроде как бы его и нет. Но тебе должен помочь. Так что если не возражаешь, я тебе курс проколю. А у меня уже так тошно от того, что у меня и раны толком не заживают. И пневмонии не проходит.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 И смотаться не успел, попал под взрыв. Приложило меня качественно. Не охнуть, не пернуть. Первые сутки еле держался. Боялся, что если начну стонать, то меня могут найти. Чё плохого-то, если бы нашли? Кот рыболов аж ближе подвинулся. Помогли бы. Эти помогли бы так, что я бы много времени имел пожалеть, что не убило сразу. Они на этот счёт мастаки были. А, а дальше я три дня валялся практически без сознания.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 И это он всем говорил, что болезнь у него такая рожа, а в самом деле ноги гнили. Ну Но так оно и есть, Рожестое воспаление рожа. Ну и тему для разговора вы выбрали, а нам ужинать скоро. Тема как тема. В нынешнее время, можно сказать, актуальная весьма. Да и не прикидывайся, Сережа сам ведь рассказывал, как вы с похмелья утречком свою же наживку сожрали, лучше дай-ка масленку. Держи, это не я жрал. А тогда было спутал с пловом с похмелухи.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 А вот гной, мертвые участки кожи и мышц самое то. Соответственно, в открытую рану мухи туда же откладывают яйца. Ну и дальше идет процесс очистки. Выглядит этот для неподготовленного человека тошнотворно, но определенно приносит пользу. Уничтожая мертвые ткани, опарыши уменьшают интоксикацию раненого. Если сравнивать раненого с опарышами в ране, его состояние будет лучше, чем у того же, кто лечился с неочищенной раной. Искренне надеюсь, что это никому не пригодится. Но если что, в жаркое время в катастрофической ситуации, имейте это в виду. Хотя грамотная хирургическая обработка раны, безусловно, лучше. А я в инете видел японца. Так его в госпитале японцы личинками лечили. У него так мозги торчали. Так они, похоже, боялись инструментом там колупаться. Поэтому этих личинок туда и запустили. Да, была такая публикация, тоже видел. Кому как, а мне больше подорожник или зверобой нравится. Андреев в городских руинах подорожник со зверобоем искать бы было бы натужно. Тоже верно, но мухи же могут заразу в рану занести. Могут, потому как опарши используют в официальной медицине, то их выращивают в стерильных условиях. Хотя при огнестрельной ране заразы там и так полно. Куски одежды грязные, пули нестерильные. А то и земля, прочая грязь влетает, особенно при разрыве. Хорошо, опарши вкусно питаются в ране. А вопрос вот в чем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 Опарыши очень брезгливые, и свое дерьмо им аппетит портят. Вот они его в мешочек складывают. Серьезно? Не совсем. Там на самом деле все немного сложнее. Ну что я вам тут голову морочить буду? Говоря проще. Разные виды паразитирования. Одним нужно, чтобы хозяин выжил, другим это по барабану. Соответственно, разные паразиты по-разному себя в гостях ведут. А в хирургии, когда опарыши медики используют, это делают при пересадке кожи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 Мы ж бнах невероятно цивилизованы. У нас такого быть физически не может. Как жжешь опарыши, ужасти ужасные. Вот-вот, потом либо попадает такой пациент, либо не дай бог боевые действия. Молодежь в ужасе и либо корячется сама, либо если рядом есть старшие, оказывается, что старший с таковым сталкивались. Только рассказывать неудобно было. Самое грустное, в Великую Отечественную ровно та же хрень была. Учили одному, а получалось совсем другое. От отношения к медперсоналу солдата-противника до использования подручных средств. А я в инете читал, что сколько бы опарыша не понадобилось бы, вещество под названием сироцин синтезирует обыкновенный опарыш. Исследование показало, что сиротицин эффективен против 12 штаммов одного из самых устойчивых к антибиотикам бактерии мецицилина резистентного золотого стафилокока. Ученые напоминают, что еще на заре медицины опарыши применялись для лечения ран.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 Тогда и китайцы становится понятно, когда они жрут все, что шевелится, или уже отшевелилось. Эй, эй, это мой затвор, куда потянул, твой вот лежит. Не сползайте с темы, меня этот вопрос в принципе интересует, с высоты, так сказать, в учености. А парыши, это же не тряхний мясо очистить не особо сложно. Но вот как оно при этом сохранится, вот это вопрос. Ну как мне говорили умные люди, главное яиц в мушинах не нажраться. А парыши так частенько жрут, особенно рыбаки на рыбалке, да по пьяни. Насчет мяса тут, боюсь, только экспериментальным путем. А что же мешает его засолить? Начитанный же все-таки человек Саша. Кто же еще сейчас про солонин-то вспомнит? Ты когда-нибудь засолкой мясо занимался и потом его ел? Нет. тот -то и оно. Свежанина против солонины сравнения нету. Никакого, ни разу. Вряд ли доктор здесь поможет».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 Надо смыть опарышей водой, сварить мясо и всего делов. Эх, не было у нас на потемкине. Глядишь, история по-другому бы пошла. Сильно же вы оголодали. Это Дарья входит и в комнату, и в разговор. От такой дряни заговорили. Оружие почистили, давайте ужинать. Что сегодня на ужин? Тушеная медвежачина в специях. На всякий случай тушила пять часов. Немного рыбкой попахивает. Но мягчайшая и свежая, без всяких там гадостей. Перед началом трапезы Николаевич разливает водку, пользуясь своей чаркой. Я ее раньше видел, но теперь вблизи замечаю, что она серебряная и вроде старинная. Николаевич, а что это за чарка? Копия чарки для раздачи винной порции на флоте в царское еще время. А покажите поближе. Тут же все заинтересовались, стали смотреть. Одна сотая часть ведра, читает Ильяс. Это сколько? 100 грамм похоже. 123. Старинная.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 В машинах отмечено наличие людей, но на видеозаписи не разобрать, живы ли они или нет. Также большое количество зомби отмечено Дворцовой площади в Невском проспекте. На Сенатской площади у памятника Медный всадник, их значительно меньше. На Адмиралтейской набережной единицы. Стоящая задача – инженерными заграждениями отсечь и ограничить для зомби доступ внутрь буквы «П», подтянув заграждение от торцов Адмиралтейства до Невы. После чего деблокирует запертых в Адмиралтействе курсантов, преподавателей и часть штабных работников. Для этого создается боевая группа в составе трех экипажей и вспомогательность транспортной. Боевые экипажи имеют следующие задачи. Экипаж-дворец высаживается собственно в части, ближней к Дворцовому мосту и Эрмитажу. Состоит из 32 человек, автоматчики комендантской службы Михайлова. Имеет задачу зачистить автомобильную пробку у моста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 Буксир и баржа второй группы. Катера сейчас стоят под погрузкой в Кронштадте и должны быть здесь не позже 7.00 завтра. Есть ли вопросы? Так точно, у Николаевича вопросы явно есть. Слушаю. Вопросы следующие. Петровский спуск будет огораживаться? Пока нет. Будет задействован выгрузки, там будет видно. То наше имущество, что сегодня в результате путаниц попал неизвестно кому, мы получим, вообще-то не совсем ваше. Вы же и так не задирайтесь получили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 Блокировать и вычистить от тех мертвецов, которые шатаются по нему сверху. Чистить будем потом. Сегодня вот поползли совместно и с артмузейными зоопарка очищать. Понесли потери, двух укушенных. Кого укусили? Одного из беженцев. Ранен был тяжело. Уже умер. Второй тот старик, который на собрание Овчинникова выдвинул. Он пока жив. Его в артмузей забрали. Мимо крепостного карантина. Похоже, как мы с Сашей, отвечает за зазванцевый мент.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 Самое смешное, что и бензин в УАЗе шиш да нашиша. Этот долбевич хотел разыграть какую-то шибко ловкую комбинацию. В итоге полагает, что бензина в бак то ли на 5 километров, то ли на километр. Раньше это значение большого не имело, а вот сейчас уже имеет. И попутно не остановишь, и на галстук взять некому. Говоря понятное, хитрый план – катить колесо. Пытались слить бензин и стоявший неподалеку машин. Не успели. У одной бак засунут хрен знает куда, а другая пустая, аж обсохла. Появление дежурной парочки зомби не способствует успеху. Сливать бензин из машин, в которые подмога приехала, тоже неинтересно. Во-первых, его и там немного, во-вторых, Миха не уверен, что новоявленный сослужилец не слиняет по-тихому. Есть за сослуживцем некая желобистость и красоватость. Но хуже всего то, что патроны-то поистратили, а зомби вокруг только больше стало. Вскрытие же прозектора еще сильнее настроение испортило. За короткий промежуток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 Большая часть наших уже дрыхнет, заползая в свой мешок и словно свет выключили.